Теперь крабат все понял. Он бросается бежать. Бежит мимо пруда, вдоль берега речки, только пятки сверкают. Едва останавливается передохнуть, замечает ползущего верески ужа. Тот шипением поднимает голову, глядит на него единственным глазом. Одноглазая лиса выглядывает из зарослей. Крабат бежит, лишь изредка переводя дыхание. Бежит. Остановится на миг. Опять бежит. К вечеру выбирается из козель бруха. Вот и просвет между деревьями. Теперь до деревни рукой подать. Здесь мастер его уже не настигнет. Он подходит к реке, зачерпывает воды, освежает лоб, виски, заправляет выбившуюся рубашку, подтягивает пояс. Делает несколько шагов и вздрагивает. Не на поле он вышел. На поляну.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 Через хутора и деревеньки. Перепрыгивает ручьи, пробирается по болоту. Без остановки, без отдыха, не обращая внимания на воронов, уже и лисиц. Ни на кого не глядя, ни котов, ни ял, кур, ни на рыб, ни на селезни. Пусть хоть двуглазый, хоть одноглазый. Теперь его не запутаешь. Но в конце долгого дня он опять стоит на поляне перед мельницей. Тут уж его встречают все подмастерья. Лыжка извительными усмешками, другие молча.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 Никто не собьет с пути ни колдовством, ни обманом. Рядом скрикнул сыч, прошоршала крыльями сова. При слабом свете звезд он различает вдруг нахохлившегося филина. Тот сидит на ветке совсем рядом и смотрит на крабата одним-единственным глазом. Крабат бежит дальше, спотыкается, падает в канаву с водой. Очутившись на рассвете перед мельницей, уже не удивляется. В доме еще совсем тихо, только Юра возится на кухне. Растапливает печь. Крабат останавливается на пороге. Ты прав, Юра. Отсюда не убежишь. Юра дает ему попить. Помогает снять мокрую, черную от грязи рубашку. Да ты умойся. Зачерпнув ковшом воды, сливает Крабату на руки и говорит серьезно без обычной ухмылки.